Глава десятая. Вечер выдался дождливым, но без ветра. Дождь перешел в морось, которая больше нагоняет тоску, а не мочит. Равнодушная погода, заставляющая мир казаться холоднее, а людей желать как можно скорее очутиться под крышей, поближе к огню. Затем прояснилось: Приятно проведя время на Макунаду, мы со страфой расстались. Она хотела полетать заглянуть к бабушке и попытаться убедить людей, которых мы там видели, навестить покойника. Мы договорились встретиться завтра днем у нее дома. После обильного завтрака в неуместно ранний час я направился в Альхар. Снова шел дождь. Я плотнее закутался в парусиновую куртку. Ветер дул мне в спину, и я сосредоточился на желании в недалеком будущем обзавестись шляпой с более широкими полями, особенно сзади. Сидевшая на моей голове в настоящий момент не защищала от дождя, стекавшего за шиворот. Люди на улицах трудились, невзирая на время и погоду. Я пожалел их за то, что им приходится работать. Потом пожалел себя за то, что мне приходится бродить под дождем, когда я мог бы и пальцем не шевелить. Уродливая грязно-желтая громада Альхара, штаб-квартиры гражданской гвардии Танфера, выступила из тумана. Им следовало бы ее покрасить или сделать что-нибудь еще, чтобы не так резало глаза. Я протопал мимо ряда молодых тополей, которые, когда вырастут и зазеленеют, немного заслонят уродство этого здания и поднялся к похожему на тоннель боковому входу наконец-то укрывшись от дождя. Внимательно изучил деревья. Они многое говорили о гвардии, провозглашали начало эры закона и порядка, призывали смельчаков попробовать пустить собственность гвардии на дрова. Город лишился практически всех деревьев за пределами королевского дендрария. Их использовали, чтобы согреться. Нищие, беженцы прежде чем эпидемия закона и порядка поразила весь город. «Могу ли я вам помочь, сэр?» Голос прозвучал из-за маленького зарешеченного окошка в левой стене тоннеля, которые перекрывали древние массивные деревянные двери. Сквозь прутья на меня смотрела симпатичная брюнетка. Не так давно я бы с энтузиазмом сообщил, что да, она действительно может мне помочь некоторыми интересными способами. Теперь я употребил джентльменские навыки, которые начал оттачивать после того, как Страфа предъявила на меня права с полной поддержкой верного и ужасного клана Альгарда. «Да, мадам, меня зовут Гаррит. Я обладаю секретной информацией, которую должен лично передать генералу». Молчание растянулось на несколько ударов сердца. Она прижалась лицом к решетке. «Проклятие! Какие красивые глаза!» «Гаррет, вы сказали?» «Гаррет, да, мадам, тот самый, Гаррет!» «Что ж, вы достаточно большой и выглядите так, будто могли служить в морской пехоте давным-давно!» Она не могла не знать, кто я такой. «Все в Альхаре знают Гаррета. Гаррет уникален!» «Видать, утратили форму. Простите?» «Извините меня, вы не соответствуете описанию». «Что?» «А еще я думала, что вы симпатичней и не такой помятый. «Такой уж у меня характер!» «Что за чертовщина?» «Мне жаль, что я обманул ваши надежды». «Слушайте, не то чтобы я испытывал дефицит времени, но к словесным оскорблениям я не готов. И стоять под дождем тоже. И я думаю, меня могли преследовать». Не исключено, что они спонтанно решат попробовать остановить меня, когда поймут, куда я направляюсь. Прослежку я придумал. Может, это заставит ее пошевелиться. Извините, просто я удивилась, что вы не гигант. Здесь вы в безопасности, если будете держаться за бойницами. Я сейчас вернусь. Железная пластина опустилась перед железными прутьями. Я протестующе рявкнул, но заткнулся услышав скрип тетивы арбалета, натягиваемый за одной из бойниц. «Меня никто не послушает, и еще меньше народу поинтересуется, что я могу сказать. В десятки футов за моей спиной проход перегораживали массивные деревянные двери, обитые железом. Но стены здесь не такие уж толстые. Альхар только притворяется крепостью». Внешние стены здания являлись задними внутренними стенами камер и кабинетов, хотя уличная каменная кладка могла противостоять значительным нагрузкам. Ширина коридора составляла 8 футов. В левой створке дверей имелась дверца, настолько узкая, что мне пришлось бы протискиваться в нее боком. Эта узкая дверца приветственно распахнулась. Я часто посещал Альхар, обычно по делу, иногда в качестве невольного гостя. Я не пользовался этим входом с тех пор, как они установили дежурное окно. А вот бойницы были всегда, вместе с парнями, надеявшимися, что уж сегодня-то им доведется использовать арбалет по назначению. Я протиснулся в дверцу, думая, что за ней ждет пара стражников, желающих обыскать меня прежде чем вести к генералу вместо этого я оказался в вертикально стоящем гробу прежде чем успел передумать дверца с лязгом захлопнулась я не люблю тесные пространства совершенно терпеть их не могу чудо что я сохранил способность мыслить здраво я позволил себе только один долгий девчачий взвизг после чего сосредоточился на подборе творческих эпитетов для безродных сук, которые клик, кррр, чанг, скррр. Задняя стенка гроба скользнула в сторону. Я прервал монолог, некоторые излишне чувствительны. С возрастом я становлюсь умнее, а может, у меня развелась аллергия на дубинке. За дверью обнаружились четыре жестяные свистульки. Трое моего размера, чуть выше шести футов, чуть тяжелее двух сотен фунтов, колышущихся, мускулов, все покрытые шрамами. Четвертый, большой парень, вероятно, завтракавший кирпичами, вымоченными в кислоте. При себе у них были цепи и дубинки. Палки с крючьями и, по крайней мере, одна утяжеленная метательная сеть. Простите, парни, возможно, я перевозбудился. Я пришел сообщить. Они меня проигнорировали. Большая дверь, которой не крепился гроб, со скрипом распахнулась. Ой, ой, я заметил, что свистульки были одеты по погоде. Они отправлялись за моими воображаемыми преследователями. Я стиснул зубы, припоминая, сколько раз матушка говорила мне, что человек узнает значительно больше и быстрее, когда не раскрывает пасть, чтобы обмануть кого-то с молотком. Моя мама была святой и мудрой женщиной. И еще кое-какой, при воспоминании о чем я до сих пор прихожу в смущение. Появилась сидевшая за окошком женщина. В качестве портрета она мне нравилась больше, чем целиком. Вся ее нижняя часть оказалась слишком широкой, слишком пухлой, слишком неадекватной или просто странной. Это была личность. Возможности провести более тщательное исследование мне не дали. Она привела не Уэстмана тупо. Этот парень был низким, уродливым. Отряды авантюристских нелюдей в сласть попрыгали, по его родословной. Большинство явно отличалось скверным характером и врожденной подозрительностью, поскольку их потомок вечно пребывал в плохом настроении и все время что-то подозревал. Однако в данный момент в меньшей степени, чем обычно. Это не улучшило моего настроения и не смягчило намерение проявлять подозрительность.